Глава пятая. Следующие четыре месяца превратились для меня в одно сплошное поле боя. Каждый день был расписан по минутам, каждая свободная секунда казалась драгоценностью, которую тут же пытались отнять. Помимо сжатой как пружина теоретической программы, мне нужно было налетать большое количество часов. Каждый вылет был испытанием не столько даже мастерства, сколько выносливости и концентрации. После нескольких часов в кабине самолета голова гудела, тело ныло, и хотелось только одного — лечь спать. Но наступал вечер, и я садился за конспекты, расчеты и тактические схемы для Галкина. Ну и словно этого было мало. На меня свалилась дополнительная нагрузка от комсомола. Оказалось, что мой кружок со временем превратился в некий неформальный центр для самых упорных и успешных в учебе курсантов. В него теперь хотели попасть парни не только из нашей учебной группы, но и со всего полка. Само собой, никто закрывать кружок после моего выпуска не собирался. Напротив, от меня потребовали расписать детальный план занятий на несколько курсов вперед и подготовить себе смену. Мотивировали это тем, что я обязан знать программу всех курсов, раз собрался досрочно выпуститься. А если так, то мне не составит труда подготовить план. Вындо да положь. Как? а проблемы рабочих шерифа не волнуют. Я понимал логику командования. Начинание оказалось удачным, и его хотели сохранить. Но свободного времени у меня от этого не прибавлялось. Впрочем, задача поставлена, нужно было выполнять. На мое счастье, на роль преемника вызвался Андрей Кольцов. После выписки из госпиталя он не просто догнал остальных по программе, но и перегнал. Теперь он был стабильно вторым по успеваемости, Сразу после меня. Упорство и ясный ум Кольцова делали из него идеального кандидата. Мы с ним провели несколько вечеров, превращая мои наработки и идеи в структурированные программы. Смотреть, как он вникает в суть, задает точные вопросы, затем предлагает свои дополнения, было настоящим удовольствием. И в некотором роде отдыхом. В общем, я видел в нем не просто помощника, а будущего лидера. Что касается остальных курсантов, то здесь, как и среди преподавателей, произошел раскол. Большинство, конечно, реагировали внешне спокойно, соблюдая уставную вежливость. Но то в столовой, то в казарме, то на плацу я нет-нет, да и ловил на себе чей-то пристальный взгляд. И взгляды эти были далеки от дружелюбных. Зачастую в них плескалась едва скрываемая зависть или даже злость. Открыто мне, разумеется, никто ничего не высказывал. Слишком свежа была в памяти моя посадка наравне с признанными асами училища, когда я, по общему мнению, сделал невозможное. Да и к моей теоретической подкованности придраться было невозможно. Я не раз помогал многим из парней готовиться к зачетам и экзаменам, объясняя сложные моменты, порой доступнее, чем иные преподаватели. Ирония судьбы заключалась в том, что чем больше я делал для других — Тем как это не парадоксально сильнее разгоралась зависть некоторых. Сам факт, что суровый подполковник Галкин, грозный и непримиримый приверженец традиционных взглядов, взял меня под свое крыло и явно зауважал, был для многих как бельмо на глазу. Но и говорил о многом, если уж сам Галкин признал, значит, громов действительно чего-то достоит. А от этого осознание их собственной неудачи и промахи жгли еще сильнее. Я относился к этому философски. Если им хочется терять драгоценное время на ерунду, то кто я такой, чтобы запрещать им это? Лично у меня не было ни времени, ни желания разбираться с недовольными. А еще меня забавляла мысль, что я превратился в этакого сына маминой подруги, того самого мифического идеала, на которого указываются вздохом. «А вот он может, а ты почему нет?» Чем дальше, тем больше я своими действиями доказывал, что способен дойти до конца, и это, видимо, сводило с ума тех, кто сомневался в обоснованности моего перевода на ускоренную программу. Как-то раз Зотов отозвал меня в сторонку после занятий по физподготовке и заговорщически зашептал, «Слушай, Серега, а ты вообще в курсе, что на тебя ставки делают?» «Какие еще ставки?» Устало переспросил я, поправляя спортивную форму. Рублевые, Серега, рублевые. «Все гадают, провалишься ты или выдержишь. Целый тотализатор по всем полкам организовали. Даже среди старших. Поговаривают, что даже некоторые инструкторы в деле». Я не сдержался и рассмеялся. «И какой коэффициент?» — поинтересовался я из чистого любопытства. Зотов усмехнулся. Его круглое добродушное лицо расплылось в хитрой ухмылке. Мы с ребятами неплохо так поднимем, когда ты выпустишься в срок, ответил он и насвистывая незнакомую мне песню вышел из раздевалки. Эта безусловная вера в меня со стороны моих друзей стала для меня самым настоящим подспорьем. Я все же не железный Арни, а обычный человек, который по счастливой случайности получил право на вторую жизнь и сохранил при этом ценнейшие знания. Да, я многое умею, у меня все прекрасно с выносливостью и физподготовкой, но и я устаю. И вот в такие моменты друзья и выручали. Они не просто верили в меня. Они помогали, чем могли, брали на себя мелкие, но отнимающие время организационные хлопоты по кружку, прикрывали меня, когда я засиживался в библиотеке, подкидывали бутерброды, если я пропускал обед. И что самое главное, они, видя мою несгибаемую целеустремленность, сами стали меняться. Я все чаще стал слышать от них что-то типа «Если Громов смог, то и я смогу, я не хуже». Они восприняли мой пример не как повод для уныния и зависти, а как вызов, как здоровую конкуренцию. И я был искренне благодарен им за это. Инструкторы, кстати, стали пользоваться возникшей ситуацией на полную катушку. Видя мои результаты, они принялись ставить меня в пример другим курсантам, мол, вот посмотрите на Громова и учитесь. Надо ли говорить, что это лишь подливало масло в огонь зависти тех, кто отставал? Как-либо повлиять на эту ситуацию я не мог или не хотел. Не суть. Я сознательно принял роль белой вороны, которую терпят за ее исключительные качества, но не любят. Это была приемлемая цена. Если бы я начал тратить энергию еще и на улаживание отношений с обидчивыми однокурсниками, мне бы просто не хватило ее на что-то другое, более важное а на кону было слишком многое, чтобы допускать промашки. И однажды фатальная ошибка едва не случилась. Произошло это во время одного из сложнейших полетных заданий — отработка ведения воздушного боя на малых высотах в условиях сильной турбулентности. Погода была отвратительная, самолет бросал из стороны в сторону, а я к тому моменту был измотан до предела несколькими бессонными ночами, проведенными за штурманскими расчетами и тактическими планами для Галкина. Я выполнял маневр, требующий ювелирной точности. Выход из атаки с резким разворотом и набором высоты. И в самый критический момент, когда перегрузки вдавили меня в кресло, а земля за окном поплыла в радужных кругах, мой мозг на долю секунды просто отключился. Причина этому стала чудовищная усталость. Я потерял пространственную ориентацию. Это было самое страшное ощущение за все месяцы обучения. «Да что там?» Я даже перед своей первой смертью так не испугался. И это здорово прочистило мне мозги и спустило с небес на землю. На какое-то мгновение я перестал понимать, где верх, а где низ. Перед глазами поплыл туман, в ушах зазвенело, руки, действуя на автомате, дрогнули. Штурвал едва не выскользнул из потных ладоней. «Твою душу, Громов, соберись! Сейчас подохнешь!» — выкрикнул я сам себе. «Честно». Не знаю, откуда взялись силы. То ли сработала многовековая память предков, то ли инстинкт самосохранения, то ли отточенные за обе жизни навыки. Не знаю. Как бы там ни было, я почти машинально перевел взгляд на авиагоризонт, дрожащими пальцами выровнял крен, почувствовав, как самолет послушно, хотя и с некоторой валкостью вернулся в расчетное положение. Сердце колотилось так, что мне казалось, будто оно ускакало из положенного места и умостилось где-то в горле. Сделав несколько глубоких вдохов, я доложил на землю хриплым от ора, но достаточно бодрым голосом. «Задание выполнено! Возвращаюсь на базу!» Когда шасси коснулись взлетно-посадочной полосы, и самолет, покачиваясь, покатился по рулежной дорожке, до меня докатилась вторая волна эмоций после всего случившегося. Некоторое время я молча сидел в кабинете, не в силах пошевелиться, и пытался переварить мысль о том, что только что я был на волосок от гибели не от злого умысла белоглазого, не от интриг врагов, а от банальной обыденной человеческой усталости. Это был жесткий, но своевременный урок. Грань, на которой я балансировал все это время, оказалась еще тоньше, чем мне казалось. После череды побед я как-то позабыл, что одного упорства, везения и знаний мало. Важно и силы распределять грамотно и время находить для отдыха, а иначе все мои планы пойдут по известному месту в одно мгновение из-за излишней самоуверенности. Да-да, привет тому старшему лейтенанту, который не так давно меня об этом предупреждал, и я даже важно с этим согласился. Со злости на самого себя... Я с силой стукнул кулаком по металлической стенке кабины. Удар отозвался острой болью в костяшках, но сейчас мне было откровенно плевать на это. Только стыд кольнул за собственную слабость. В шлемофоне раздался обеспокоенный голос Максимыча. «Громов, что там у тебя? Почему молчишь и не докладываешь? Уснул, что ли?» Я выругался сквозь сцепленные зубы и, взяв себя в руки, как можно спокойнее проговорил в микрофон. «Все в порядке, товарищ инструктор! Задание выполнено! Завершил посадку!» Когда я, наконец, выбрался из кабины и ступил на твердый бетон, ноги мои слегка подкашивались. Я снял шлем, провел рукой по мокрым от пота волосам и глубоко вдохнул. А воздух показался мне в этот момент самым-самым свежим и чистым. К командному пункту я шел, словно выжатый лимон. У самого входа я неожиданно для себя повстречал нашего командира роты, капитана Ермакова. Вот уж кого, а его здесь, не ожидал увидеть сегодня. Он стоял по привычке, заложив руки за спину, и буквально сканировал меня с головы до ног своим внимательным взглядом. Вбитые на подкорку рефлексы сработали быстрее мысли. Я мгновенно выпрямился и поприветствовал его. «Товарищ капитан, курсант Громов, после выполнения полетного задания...» Ермаков кивнул и поднял руку, жестом останавливая меня. «Выглядишь дерьмово, Громов!» Слегка поморщившись, констатировал он. Я не смог сдержать кривую усмешку. В этом был весь Ермаков. Он особо не церемонился с курсантами. И что тут скажешь? Он прав? Выглядел ей правда паршиво. «Спасибо, товарищ капитан!» Бодро ответил я, несмотря на всю абсурдность ситуации. «Вольно!» Разрешил Ермаков и достал из кармана сложенный в четверо листок бумаги. «Держи!» «Заслужил!» Я расслабился и взял протянутый листок. Развернул его. Взгляд скользнул по стандартному казенному тексту, но смысл написанного не сразу дошел до моего уставшего мозга. Я перечитал. Курсанту Громову С.В. предоставляется увольнительное сроком на 24 часа. В этот момент я почувствовал себя мелким пацаном, который под новогодней елкой обнаружил тот самый заветный подарок, о котором он писал Деду Морозу в письме. Волна чистого, ничем не омраченного восторга накатила на меня. Мне отчаянно захотелось обнять капитана и от души расцеловать его. По-брежневски, в обе щеки, три раза. Даже не пытаясь скрыть счастливую улыбку от ушей, я проговорил. — Спасибо, товарищ капитан! Тот довольно хмыкнул. — Иди давай, времени у тебя, считай, нет. Он махнул рукой в сторону стоянки грузовиков, развозящих личный состав. Я кивнул, мысленно представляя, как доберусь до мягкой кровати, рухну на нее и провалюсь в сон на ближайшие 12 часов, а может и больше. Я торопливо шагнул в направлении стоянки, но через пару шагов вспомнил кое о чем важном. Я резко остановился и обернулся. «Товарищ капитан, а зачёт?» Ермаков, уже повернувшийся было к выходу в командный пункт, остановился и отмахнулся. «Иди, иди! Сдал ты! С остальным разберусь!» Он сделал еще один шаг, затем щелкнул пальцами, будто вспомнив о чем-то. «А да! Чуть не забыл! Телеграмма на твое имя пришла! Зайди на почту, получи!» «Еще раз благодарю вас, товарищ капитан!» — выпалил я и снова отдал честь. Я начал разворачиваться, но на этот раз уже Ермаков окликнул меня. «Громов!» — Я остановился. В голове даже мысль успела промелькнуть. Неужели увольнительная это чья-то не очень смешная шутка? «Ты молодец!» — коротко бросил Ермаков. Сказав это, он развернулся и зашел внутрь командного пункта. Нет, не шутка. И это прекрасно. Я пошел к машине. Нет, я не просто шел, я почти летел, едва касаясь ногами земли. Новость окрыляла меня не хуже Рэдбула. Усталость, что давила на плечи, еще пять минут назад испарилась, и на смену ей пришла легкая эйфория. На душе у меня пели птички или ангелочки. Или все вместе, прямо как у диснеевских принцесс. Впереди были сутки отдыха. Целые мать его сутки. 24 часа, которые можно было потратить на сон и ничего не делание. «Юху!» — не сдержавшись, выкрикнул я совсем уж по-мальчишески и подпрыгнул на ходу, забавно стукнув пяткой о пятку. После этого я ускорил шаг и почти бегом пошел к стоянке. Прежде чем отправиться в город, я зашел на почту. Там, как и обычно, сидела тетя Поля. «Здравствуйте, товарищ Ефрейтор!» «Курсант Громов!» — поприветствовал я ее. «Для меня должна быть телеграмма». «А, Громов!» — лицо женщины расплылось в доброй улыбке. «Подожди секундочку». Она порылась в деревянном ящичке с разгороженными отделениями и через мгновение извлекла оттуда искомы. «Держи, родимый. Видать, хорошие вести, раз улыбаешься так. «Надеюсь», — ответил я. «Спасибо вам большое», — поблагодарил я и вышел на улицу. Раскрыв телеграмму, я пробежался взглядом по строкам. Писал отец. Уж не знаю, откуда он узнал, что у меня сегодня будет увольнительное, но факт остается фактом. Отец в Волгограде. Он написал, что будет ждать меня в гостинице «Волгоград» и указал, в каком номере он поселился. Я присвистнул, глядя на текст. «Кучеряво живем», — негромко проговорил я сам себе ведь гостиница была не из дешевых. Свернув телеграмму и убрав ее в нагрудный карман, я направился на КПП, предвкушая каплю относительной свободы. Добравшись до гостиницы, я вошел в вестибюль и снова достал телеграмму, чтобы вспомнить нужный этаж и номер. Вскоре я уже шагал по коридору и вглядывался в табличку на дверях. Отыскав нужную мне дверь, я постучал. Через несколько секунд мне открыл отец. «Скорость меня поразила, будто он все это время стоял за дверью и только и делал, что ждал меня». «Здравствуй, сын». Поприветствовал он меня и крепко обнял, похлопав по спине. Отстранившись и удерживая меня за плечи, он принялся рассматривать мою физиономию и пришел к закономерным выводам. «Неважно выглядишь». «Весь в отца», — со смехом парировал я. Но в шутке была лишь доля шутки. Отец и правда выглядел уставшим не меньше моего. «Что тут скажешь?» — ответил он, закрывая за мной дверь и провожая меня в номер. «Новая должность накладывает некоторые обязательства. Спрос теперь совсем другой». «Ожидаемо», — кивнул я, устраиваясь в одном из кресел. «Проблемы?» Отец наморщил лоб, сел напротив и тяжело вздохнул, словно подбирая слова. «Проблемы были, есть и будут», — проговорил он и бросил взгляд на часы. «Скоро, пойдем обедать. Так вот, дело не столько в проблемах, сколько в задачах». И их очень много. Ты пока многого не знаешь, но скоро, я надеюсь, узнаешь. Он с облегчением откинулся на спинку кресла, будто скинув с плеч тяжелый мешок. «Ах, ты не представляешь, как я жду момента, когда смогу говорить с тобой открыто, без необходимости что-то недоговаривать или увиливать». «Понимаю», — искренне отозвался я. «Вся моя нынешняя жизнь была построена на недоговоренностях». «Так какие все-таки проблемы, которые не проблемы?» уточнил я. Отец немного подумал, потирая переносицу, а потом, отыскав подходящие формулировки, сказал. «Основные две — время и деньги. Мы безнадежно опаздываем, и нам отчаянно не хватает финансирования». Я не удивился. Я и сам отлично знал, с какими трудностями сталкивается советская лунная программа. Мало того, что СССР включился в лунную гонку позже американцев, так еще и ресурсы распылялись между враждующими КБ а финансирование урезалось. «Есть какие-то мысли на этот счет? – спросил я. Отец бессильно развел руками. «Пока нет, тупик». «Понял», — сказал я. «Сергей Павлович говорит», — понизив голос, продолжил отец, «что попробует пробиться к генеральному, но чтобы к нему идти, у нас должно быть что-то существенное. Не просто отчеты и планы, а что-то, что убедит его в целесообразности выделения дополнительных средств. Что-то весомое». Он помолчал, а потом добавил еще тише. «Знаешь, мне кажется, что там наверху...» Он чуть заметно ткнул указательным пальцем в потолок. «Немного остыли к космосу, и это меня тревожит больше всего». Я мысленно добавил, что, возможно, даже и не немного. После триумфов Гагарина, Леонова и остальных космонавтов из первого набора эйфории схлынула, а ежедневная рутина и дорогая работа по покорению Луны не выглядела такой же перспективной, К тому же появились и новые интересы. «Ну, если надо что-то принести, то принесете. Я уверен, что вы справитесь, отец». Отец тяжело вздохнул. «Справимся, куда мы денемся». «Ладно». Он с силой хлопнул себя по коленям и встал. «Хватит о грустном. Пойдем есть. По правде говоря, я сбежал сюда в том числе и для того, чтобы просто выспаться». Мы оба рассмеялись. Мысли наши были схожи. «Не поверишь, отец, но у меня планы ровно такие же». Когда мы спускались в ресторан, отец неожиданно спросил. «Слушай, а ты с Натали давно списывался?» Вопрос застал меня врасплох. Я нахмурился, пытаясь вспомнить. «Давно?» — кивнул я. Еще до моего приезда в Москву, в последний отпуск. А виделись последний раз у Сергея Палча дома. А что?» «Да так», — ответил отец, как бы невзначай, неопределённо поводя рукой в воздухе. Странная она в последнее время. Месяца три-четыре. Исхудала, сильно ходит, вся задумчивая. Если и улыбается, то будто через силу. Думал, ты в курсе, может, случилось что? Или помочь, чем надо? Не в курсе, озадаченно проговорил я. И внутри меня шевельнулось то самое позабытое было за учёбой чувство тревоги, связанное с Натальей. «А ещё мне временами кажется, будто она избегает нашего общества», — продолжил отец. Раньше всегда охотно беседовала, чай с Ниной Ивановной пила, а сейчас ее будто подменили. «Я выясню», — коротко сказал я, ощущая, как эйфория от увольнительной начинает потихоньку таять, вытесняемая смутным, но настойчивым беспокойством. Мы поужинали в почти полном молчании, каждый погруженный в свои мысли. После этого мы вернулись в номер и последовали своему гениальному плану. Выспались в волю. Проснулись мы уже ближе к вечеру. Сходили на ужин, а после, поскольку погода к вечеру наладилась, решили прогуляться по вечернему Волгограду. Во время неспешной прогулки мои мысли вновь и вновь возвращались к Наташе. Сначала интуиция, потом слова отца. Нет. Слишком много совпадений. Нужно было позвонить ей и выяснить, в чем дело. Уж мне-то я был уверен, она скажет правду. Глянув на часы и прикинув, что время еще не позднее, я сказал отцу. «Отец, я схожу, позвоню кое-кому, раз уж появилась такая возможность. В училище-то с этим туго». «Конечно, сын», — кивнул он. «Я тут постою, квасу выпью». Я отыскал на улице телефонную будку, зашел в нее и по памяти набрал номер Натальи. Трубку не брали долго, а когда взяли, ответ меня сильно удивил. "Пошел к черту!". прокричал женский голос, и на том конце положили трубку. Услышав гудки, я задаченно посмотрел на трубку в своих руках. «И что это сейчас было?» — спросил я у нее, но ответа ожидаемо не последовало. Набрав номер повторно, я дождался, когда трубку снова снимут, и, не дав никому и слова сказать, быстро проговорил. «Наталью Грачеву к телефону позовите!» Несколько секунд трубка безмолвствовала, а затем я услышал протяжное. «Натуси!» Практически через минуту к трубке наконец-то подошла Наталья. «Алле?» — проговорила она в трубку. «Наталья, здравствуй, это Сергей!» О -о -о. протянула она в ответ. «Сергей, ну здравствуй! Сергей, сколько лет, сколько зим? Чем обязана? Снова кто-то приболел, да?» Участливо поинтересовалась она. Я снова озадаченно уставился на трубку. Сарказм? Это было совершенно не похоже на ту Наталью, которую я видел в последний раз у Королёвых. Этот... Развязный, слегка циничный тон больше подходил той прошлой Наталье. Да даже тогда не похоже. «Наталья, ты пьяна?» — прямо спросил я. Она хихикнула. «Чуточку», — игриво сказала она и продолжила. «Ты не поверишь. Да я и сама не сразу поверила. Но у подруги жених оказался козлом. Вот, отмечаем чудо такое». «Понятно», — хмыкнул я. «А ты?» — спросил и тут же поморщился от своего косноязычия. «А что я? Я не козел. Получил я закономерный ответ на свой вопрос. Я улыбнулся. «Да, это верно», — проговорил я, чуть смягчив голос. «Ты не козел. «Ого!» — слегка задумчиво протянула Наталья. «Потому что коза». Я рассмеялся. Удивительно, но пока мы говорили весь этот вздор, мое беспокойство стало понемногу отступать с меня и спокойствием. «Наташа», — проговорил я уже серьезно, — «как ты?» Она ответила не сразу. Но когда заговорила вновь, то из ее тона исчезла хмельная игривость, словно ее и не было. У меня все в порядке, Сережа, спасибо, что спросил. Точно? Переспросил я. Абсолютно. Ответила Наталья. На заднем фоне послышался тот же женский голос, который настойчиво выкрикивал ее имя. Ты извини на мне, правда пора. Сам понимаешь. Чудо дело такое непростое. Понимаю, отозвался я. Но тогда пока... Рад был тебя слышать. Я уже собрался повесить трубку, как Наталья внезапно остановила меня. — Сережа, М? Ты? Ты мне веришь? — спросила она меня, и в моей памяти всплыло одно воспоминание. Наталья уже спрашивала меня об этом однажды, и причины для того вопроса были не самые приятные. — Конечно, — практически сразу ответил я. — Хорошо. — коротко сказала она и положила трубку. Отступившая была тревога, вернулась. Что-то было не так, однозначно. Я толкнул дверь телефонной будки и вышел на улицу. В тот же момент над городом грянул оглушительный раскат грома, и с неба упали первые тяжелые капли дождя. Ну что, все в порядке? – спросил отец, вглядываясь в моё лицо, когда я подошел к нему. Он, кажется, все понял без слов. Да, сухо ответил я. Точно? – переспросил он, положив руку мне на плечо. Абсолютно. Также сухо проговорил я. Отец тяжело вздохнул, но больше расспрашивать не стал. Спасибо ему за это. Мне сейчас нужно было подумать. Ну тогда пойдем, скоро ли ливанет как следует. Кивнов, я пошел рядом с ним по темнеющим улицам. Теперь я был полностью уверен. Наталья мне соврала.